не могло внутренне подтянуть их, удержать от апатии, которая давила камнем. Пусть Ведерников через неделю-другую покинет свою красотку, не первая она у него, но все-таки перед их взором промелькнет новый человек, свежее лицо. Как-то утром во время завтрака Ведерников не без торжественных ноток в голосе сказал, «Итак, братья офицеры, я сейчас уезжаю». «Вернусь либо счастливцем вместе с ней, либо презренным одиноким бродягой, бродягой на всю жизнь». «Ну, дай тебе Бог удачи, Гриши, со вздохом напутствовал его Кибальников. И вот Ведерников приближался к комуне День стоял ласковый и яркий, шелковистый мягкий ветерок пробегал по листве прибрежных кустов, разбрасывал по глади реки продолговатые пятна ряби. Было то время, когда, по предположению Ведерникова, в лагере коммуны Лукерия оставалась одна или на худой конец с помощницей. Прижимаясь к берегу, хоронясь под кронами нависших над рекой берез и тополей, Ведерников не подплыл, а скорее подполз почти к самой кухне. Не только возле шалашей, но и по всему коммунарскому берегу было тихо и пусто. Ледяников встал в обласке, чтобы обозреть берег в глубину, и сейчас же увидел Лукерию. Она сидела возле печки-времянки на табуретке, вытянув руки. Лицо ее показалось ему бледным и осунувшимся. Но долго наблюдать за ней у него не хватило терпения. «Луша! Ой, кто меня?» — испуганно вскочила с табуретки Лукерья, не зная еще точно, откуда донесся до нее чужой голос. «Луша, это я, Григорий. За тобой я приехал». Ведерников выскочил на берег, и она сразу же увидела его. Она кинулась к нему, схватила за руки, он привлек ее к себе и поцеловал в губы. «Погибла я, Григорий», — упавшим голосом сказала Лукелья. Он понял, что она начнет сейчас не кстати рассказывать ему о себе что-то длинное-длинное. Потом Луша отмахнулся он. «Собирайся скорее». Я жду тебя в обласке. Скорее, пока здесь никого нет. Только теперь она поняла, о чем идет речь. Она, испытующе посмотрела на него, сдерживая дрожь в губах, спросила, «Ты увезешь меня? Скорее, Луша, я люблю тебя, Луша, люблю, понимаешь? Ну и увези меня в Томск на люди, чтобы никто не знал, где я, чтобы затерялась я, как капля в реке». На несколько секунд она оцепенела, и вдруг кинулась к своему шалашу. «Только бы никто не пришел!» «Скорее иди, скорее!» — шептал Ведерников, и каждая минута казалась ему нескончаемой. Наконец Латерия выскочила из шалаша. В руках у нее был деревянный сундучок, крашеный охрой. Она направилась к обласку, но вдруг остановилась, постояла и побежала к столам. Печка скрыла ее от его глаз, и он не видел, что она делает — А Лукерия подняла уголек и принялась писать им на чистом до желта в выскобленном столе. «Не кляните меня, коммунары! Не от жизни вашей, от самой себя убегаю! Не ищите меня непутевую! С одним человеком уплыла в том, с которой подали! Простите, Реша, меня беспутную! Напозорила тебя! А тебе, Роман Захарыч, дай бог жизни хорошей и беспечальной!» Когда Лукерия снова появилась на берегу, Ведерников почувствовал, что терпение его иссякло. Он бросился к ней навстречу, выхватил из ее рук сундучок и поставил его на середину обласка. Взяв весло, он сел на корму, готовый к жаркой работе. Едва Лукерия опустилась на скамеечку, он силой оттолкнул обласок от песчаной косы. Теперь все зависело от его силы и ловкости». Он греб с такой яростью, что сгибалось весло. Обласок подпрыгивал, словно кто-то невидимый толкал его в корму. Ведерникову казалось вот-вот оттуда, с коммунарского берега, закричат, засвистят, начнут палить из ружей, и хочешь не хочешь придется повертывать обратно. Но никто, ни один человек не видел их. Комуна работала в этот день на раскорчевке Гарри, отгороженные от реки плотной стеной непроглядного леса. По тропинке, пробитой ногами коммунаров, Бастрюков возвращался к шалашам. До обеда оставалось час-полтора. Люди сегодня работали горячо, с азартом.